Глава вторая. Первое несовпадение. Комната, где мы с Серегой всегда учили уроки, называлась Большой. Четыре светлых окна, беленые стены. В центре под лампочкой круглый стол, покрытый зеленой бархатной скатертью. Слева от входа, шкаф, буфет и небольшая койка. У правой стены широкий комод и никелированная кровать. Из украшений на полу домотканный ковер-дорожка из грубой цветной шерсти. Стулья не в счет. Они кочуют из комнаты в комнату и даже во двор. Красивые стулья с ажурными гнутыми спинками. У меня на чердаке сохранился один. Портфель я нашел там, где оставил его всегда. Между стеной и комодом. Не успел вынуть дневник. Слышу, Мухтар заливается. Весело лает, звонко, не иначе свои. И бабушка от порога, но шепотом, чтобы деда не разбудить. «Иди, там тебя Витька зовет». На носочках иду в прихожую. По пути успеваю взглянуть на численник, в меру упитанный, отрывной календарь. На нем красная дата, 21 мая 1967 года. Да тут и учиться всего ничего. Обуваю шлепки, бегу к калитке. От всех пацанов с нашего края Витька Григорьев отличается тем, что не умеет свистеть. Подойдет ко двору и начинает из себя извлекать. ур ур тоненько так, ур Вот буква «Р» у него всегда лучше всех получалась. Натуральная трель. А кличка у Витьки совсем не казистая. Казия. Она ему очень не нравится. Когда его так называют, он всегда кидается в драку и, естественно, получает. Еще у Витьки глаза темно-ришневого цвета и точно такой же румянец на смуглом лице. что надо?» — спрашиваю. «Лепеху пойдешь смотреть?» «А че на него смотреть?» Так помер он. В речке утонул. Нырнул и головой обкорчу. Она его книзу и потащила. Дядьки достали возле моста. Все лицо, говорят, камнями побито. Так пойдешь? Его из морга должны сейчас привести. Я не поверил. Брешешь. Спорим на Шалабан. Ладно, пошли проверим. Тогда рогатку возьми. Это еще зачем? Искренне удивился я. Заодно воробьев постреляем. Их на путях много. С недавнего времени я трепетно отношусь к каждой маленькой жизни. Поэтому вру. Нет у меня рогатки. Резинка порвалась. Витька бежит впереди. Я отстаю. Негоже мне стариков водиться с такой мелюзгой. Хотя это и друг детства. В жизни ему очень не повезло. Мама, папа, дедушка, бабушка. Все оказались идейными пьяницами. Детям в этой семье было негде учить уроки. Витька умер от пневмонии, не дотянув до своих сорока. За месяц до смерти зашел, попросил сохранить пакет. Там была книга Владимира Гелировского с вырванной первой главой. Фотография дочери, две отцовские медали и единственная тетрадка с пятеркой по арифметике, которую он хранил с первого класса. «Ты чё, оглох? Кто, говорю, тебя?» Прогоняю воспоминания. «Кажется, Витька спросил про фингал. Или про два. Не знаю. Зеркало еще не смотрел». «Он», — отвечаю, — «лепеха». «Да ты чё, а когда?» «Пару часов назад. Жив и здоров был». Слово какое. Был. Быльем поросло. Мимо могилы репехи я всегда захожу на погост. Не то чтобы скорблю, просто останавливаюсь, вспоминая о нем что-то хорошее. Как он, к примеру, в четвертом классе задачки в уме решал. Быстрее всех. Отличники рот разевали. Или как в финальной игре на первенство города Колька единственный гол закатил. А теперь? Это что ж получается? Целый пласт из моей памяти брошен коту под хвост, Колька погиб, не успев стать наркоманом. Похоронят его теперь в конце старого кладбища, там, где сейчас автозаправка. Если, конечно, Витька чутка не соврал. А похоже, не соврал. Идет мой дружбан, скорбно пинает камни. У перекрестка остановился, дождался меня и говорит. Если бы вы сегодня не подрались, он сейчас живой был бы. У меня аж дыхание перехватило, слезы на глаза навернулись. Знал бы мой старый друг, как он сейчас прав. Дети — это маленькие боги, а жизнь делает из них взрослых. Во дворе у Лепехиных настиж открыта калитка. Из грузовой машины мужики выгружают обитый бархатом гроб. Пространство возле глухой стены беленой саманной хаты зарастает траурными венками. Приходят люди, слышится женский плач. А вот самого Кольку из морга не привезли. В этом Витька сбрехал. — Тут и без нас тошно, — сказала я ему. Врачи еще будут вскрытие делать. Долгая эта песня. Пойдем-ка лучше домой. Уроки надо учить. Завтра ведь в школу. На похороны пойдешь? Нет. Из-за фингалов? Нет. А почему? Я глянул в его глаза и честно сказал. А потому, Витька, что я сегодня тоже умру. Тю на тебя. Он сунул руки в карманы штанов и зашагал прочь. Наверное, я не поверил. По дороге домой я старательно воспроизводил в памяти все, что когда-то читал о предсмертных воспоминаниях. Угасающий мозг чередует фрагменты минувшей жизни, как видеомагнитофон, поставленный на обратную перемотку. Не завтрак, обед, ужин, а ужин, обед, завтрак. Если верить общеизвестной теории, это не мой случай. Нет ускоренного движения, ожидаемой хронологии. Этот видик заклинило. Пленка смакует один небольшой фрагмент. События в нем трактуются очень свободно, помимо моей воли. Нет, это не оригинал, а, как говорят музыканты, вариации и фантазии на тему прошедшей жизни. «Значит, что?» — спросил я себя. «Значит, будем смотреть правде в глаза. Мозг мой давно умер. В своем настоящем я уже бездыханный труп без надежды на реанимацию. Эх, знать бы, что это так хорошо, давно наложил бы на себя руки». Мысли метались, перескакивали с одной на другую. В последние годы я проштудировал множество книг о человеческих душах. Ну, что с ними бывает после того, как? Надо же знать, что ожидает за гранью, когда стоишь на черте. Читал даже о попаданцах, хотя это и не серьезно. Не теория, а массовый бзик. Набрел как-то в поисках чтива на лежбище воинствующих фанатов. «Вихри времен» называется. Подобрал подходящую книжку, пью кофе, смакую. Интересно написано, образно, зримо. Будто человек из нашего времени попал на прием к товарищу Сталину. Я, было дело, в том времени растворился, чувствую даже аромат табака герцеговина флор. И тут отрывок кончается. Начинаются комментарии. «Э, Вася», — пишет один в форме красного комиссара на аватарке, — «тут ты не прав. К товарищу Сталину так просто не попадешь. Вот тебе ссылка на систему его охраны. Ознакомишься, завтра придешь». «Автор» орёт другой. «С какого хрена ты нацепил на героя погоны? Ты разве не знаешь, что в сороковом году...» В общем, с ладошку текста 10 страниц комментариев. Перелистал я эту бодягу, дальше читаю. А там тот же отрывок, но с учетом пожеланий трудящихся. И главный герой размыт, и запах табака испарился. Плюнул я от досады, ушел и больше не возвращался. «Вот и со мной так». Закружил этот вихрь времен и бросил неизвестно куда. Все вроде как было, а чего-то важного не хватает. Будто тот хмырь в форме красного комиссара глянул на мою жизнь из-под стекляшек пенсне и строго сказал Господу. А зачем тут лепеха? Тут никакого лепехи быть не должно. Хорошо, хоть Витька оставил в его первозданной дурости. Догоняет меня и как ни в чем не бывало. Спорим, я этим камнем в дерево попаду разгоняется и пыром его, шарах. Голыш, естественно, полетел хрен знает куда. Эх ты, говорю, прохля, учись, пока я живой. Подобрал подходящий кругляш, щечкой его подрезал, чуть не попал, не докрутил малость. Так и пошли до мостика через речку. Ему прямо, а мне направо. Иду мимо смолы, подбиваю ток своим мысленным изысканиям. Тому, что сейчас происходит со мной, есть только одно разумное объяснение. Я уже умер. Моя душа привыкает сейчас к своему новому состоянию. Скоро она улетит, а пока находится в том времени, где ей было когда-то комфортнее всего. Не случайно ведь в домах, где кто-нибудь умирает, люди на 9 дней занавешивают зеркала. Значит, и мне столько отпущено. Ладно, примем на веру. Теперь, что касается смерти лепехи. Человеческий разум тебе, что хочешь, нарисует. Взять того же Витю Григорьева. Он, когда в стационаре с белой горячкой лежал, так клялся и божился, что видел 3000 рублей одной бумажкой. Я вернулся домой в дурном настроении. Вспомнил, что технический паспорт положил в шкаф под белье. Серега, наверное, обыскался. Ему ведь в наследство вступать. Похоронят меня и прямым ходом к нотариусу застолбить свое право. Будут ему расходы и головная боль. Мухтар чесал задние лапы и свой рыжий загривок. Он не лает, когда дед отдыхает. Бабушка во дворе мыла посуду. — Куда это ты, Голосвета? — спросила она. — Примечание. Голосвета или Голосвета. Кубанская. Долго бежать, не разбирая дороги. — Да Колька Лепехин утоп, мой одноклассник. — Ай-ай-ай! — ай, сплеснула она руками. — Вот горе. Это не той Лепехин, что нас наспрать... «Чаленкин жил. Тоже, наверное, не слух. А матери каково? Сколько раз тебе говорила, чтоб на лабу не на шаг?» Я проскользнул в дом. Дед проснулся. Он стоял на пороге большой комнаты и слушал радио. Женский голос рассказывал о реакции в мире на решение Стокгольмского международного трибунала по расследованию военных преступлений признать США виновными в агрессии против Вьетнама. «Нифига себе!» — вырвалось у меня. Где-то обернулся и строго сказал, «Тише». Наивные новости того наивного времени. Деголь наложил вето на вступление в ЕС в Великобритании. По требованию ОАР, ООН, выводит своих миротворцев из района египетско-израильской границы. Сейчас это звучало бы как бред сумасшедшего. Когда зазвучал концерт камерной музыки, дед посмотрел на стол. Там не было ничего, кроме чернильницы. Уроки до сих пор не поделал. «Ох, и будет тебе хворостино. «Сейчас сяду». «Ну, добре». Я вытряхнул из портфеля все содержимое, перелистал дневник. Тройков мало, как и в былые годы, иду хорошистом. Посмотрел расписание на понедельник. Стандартный набор. Русский язык, литература, математика, история, география. Любопытно взглянуть, а вот делать ничего не хочется. «Может, ну его нафиг», — мелькнула спасительная мыслишка. Несолидно мне старику уроки учить, а хворостиной по заднице очень солидно. Возмутилось мое чувство долга. Ты что жрать сюда пришел? Давай-ка не будем расстраивать деда. Тебе же упрямство не занимать. Пусть эти девять дней и для него будут праздником. Итак, русский язык. Открываю учебник, нахожу упражнение 629. Читаю задание: образовать действительные причастия настоящего времени. Мама моя. А это еще что такое? И компьютера нет под рукой, не погуглишь. Перелистываю страницы назад. Хорошо, хоть все правила выделены жирным курсивом. Через сорок минут разобрался. Взял авторучку. Стоять, нельзя. Вспомнил, что наша Надежда Ивановна в этих случаях ставит пару. Для нее существует только обычная ручка с железным пером. Все остальное изымается на уроке с вызовом родителей на ковер. Открываю тетрадь и сразу же ставлю кляксу. Я давно разучился писать рукой, все больше на клаве. Вспоминаю уроки чистописания. Тренируюсь на черновике. Дело пошло. Высоко над цветущими полями нашей страны реют чудесные птицы. Прерываюсь, подчеркиваю, ущ. К ужину я успеваю сделать только русский язык. Деду сегодня к семи. Надо нажарить семечек, собрать тормозок, потому как рано садимся за стол. На улице день, а куры уже забираются в саж. Рассаживаются по жердочкам. Примечание. Саж. Место за перегородкой в хлеву, куда сажают свиней для откорма. У них свой режим. Дед дожевывает котлету, выпивает компот. Сейчас скажет. Вот закончишь четверть без троек, возьму на дежурство. Я прикидываю отпущенный срок. Нет, не получится. Мне улетать? а ему возвращаться в могилу. Жизнь — это череда парадоксов. Я так и не успел прочитать его письма, которые он писал бабушке с фронта. Они всегда лежали в буфете в верхнем ящике, аккуратная стопка, перетянутая резинкой от какой-то микстуры. Сначала я думал, что это кощунство, а потом, когда бабушка умерла, мать сожгла их на островке. Так сказали ей голоса. Дед никогда не рассказывал о войне. А ведь он был в составе группы, которая брала Паулюса. Когда я учился в восьмом классе, его вызывали в военкомат, чтобы вручить медаль за отвагу. Награда искала его ровно 25 лет с того самого дня. Он ведь жил под другой фамилией, под той, которую вспомнил в военном госпитале через 4 года после войны. Был Дронов, а стал Дронев. Дед ушел на работу, а я еще долго сидел за столом. Писал, считал и учил пока не услышал ложись спать в полуношник а уже перед сном подумал что если свершится чудо и меня все-таки откачают надо будет написать завещание прежде всего спрошу у врача куда подевались маячки утро моего детства только бабушка знает что это уже утро время она чувствует без будильника заставнями не проблеска света а она уже на ногах скрип кровати в маленькой комнате и ее вечная Ох-ох-ох. Она начинает греметь заслонками, вьюшками и чугунными кольцами нашей уютной печки. В доме не холодно. Просто надо готовить обед. Я все это слышу. Наверное, полчаса таращу глаза в темноту. Мои биологические часы настроены на прежнее тело, на то, что уже без души. Очнулся от страха. Первая мысль. «Где я?» Потом отлегло. «Понял, что не в больнице». Разве смог бы я там лежать на левом боку с ущемленным-то сердцем? Так что вчерашний день я не заспал. Даже помню, что дед сейчас на дежурстве. Хотел было встать, стишок повторить. Да долела дума. Вот хочется мне понять, а будет ли день вчерашний считаться как полный из запущенных мне девяти? Ведь почти до обеда я был еще жив. По всему выходило, что будет. И тут я поймал себя на подленькой мысли, что это несправедливо. Хотелось урвать как минимум еще двенадцать часов. «Может, годочка в полста?» — спросила моя совесть. «Ну ты, братец и жлоб». Я долго ворочался, прикидывал так и эдак, и честно ответил себе, что нет, не хочу. Какое же это детство, если в душе ты старик? Эрзац, недоразумение. Вот если бы все забыть. А с другой стороны, для чего же тогда я жил? Ладно, время рассудит. Меньше спишь... — Дольше живешь. «Гля — Гля, — удивилась бабушка, увидев меня на пороге, — проснулся ни свет не заря. И еще ночь на дворе. Читыня ведро. В детстве Серега закрывал меня в темном шкафу и рассказывал разные ужасы. С тех пор я боюсь темноты. Бабушка это знает и всегда выставляет на ночь ведро, которое называет поганым. — Стишок хочу повторить, — брякаю от балды. — И это почти правда. — Ну, сейчас я водички поставлю она и сегодня помоет мне шею теплой водой я могу помыться и сам подумывальником но не буду этого делать пусть все идет как идет зря я что ли уроки учил мне важнее выяснить главное настоящий этот мир или нет что это за время в котором мы сейчас существуем а самое главное куда подевался я ну я это точно такой же мальчишка но немного другой у него не болит память о будущем бабушка аю — ласково спрашивает она. — Я чуть не спросил, почему ты не чувствуешь, что меня подменили? Но вовремя спохватился. — Бабушка, а какая она, душа? — В этом вопросе все. Помнит ли она свою прежнюю жизнь? Нравится ли ей новый памятник из белого мрамора? Правда ли, что на Пасху умершие навещают свои дома? Для нее это, кажется, перегруз. Бабушка садится на стул, складывает руки на фартуке. Душа... Это внучек-котомка, в которую люди собирают любовь. У кого-то она большая, у кого-то не очень, у кого-то вообще одновидимость. Чем больше собрал, тем легче идти. А почему тогда душа часто болит? Бабушка глядит на меня внимательно и серьезно. Есть, значит, чему болеть. Бывает такая боль, которая лечит. Я хочу еще что-то спросить, но ей уже не до меня. В кастрюле закипела вода. Ох, светает уже! А я тут с тобой калякаю языком. Сбегай, внучок, ставни, открой, да выпусти курей из Сашка. К возвращению деда я сидел с помытой шеей и пил кипяченое молоко. Его покупал я. Точнее, не совсем я, а тот, кто еще вчера завтракал за этим столом. Такое вот раздвоение личности. Один, оседлав тросточку, шкандыбает за пенсией. А в это же самое время другой его экземпляр идет в магазин. Но память об этом факте осталась только у бабушки. Это она давала 72 копейки, споласкивала трехлитровый бетон. Бабушка здесь, молоко здесь. Куда подевался тот, кто его покупал? Задать бы учителю природоведения эту задачку на сообразительность. «Ты еще не одевшись. Смотри, опоздаешь». Дедушка входит в комнату и тоже садится за стол. «И то правда. В школу же к восьми. По армейской привычке одеваюсь предельно быстро». И пары минут не прошло, а на мне уже синий костюмчик, голубенькая рубашка и красный галстук. Выскакиваю во двор. В спину несется торжественный звук горна, и девчоночий голос по радио. «Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую Зорьку!» Лает Мухтар. «За калиткой Витькина! Урррр!» Сейчас просят «Арифметику дашь содрать?» Он именно так и спросил. И от этого у меня поднимается настроение. Без базара. Что ты сказал?» «Дам, говорю. Только пойдем лучше дальней дорогой. Не хочу вспоминать». как кивает. Он понимает меня с полуслова, если, конечно, не грузить его фразами из лихих девяностых. До этого времени он еще не дорос. О будущем больше не думается. Хочется вдоволь напиться детства, окунуться в него с головой. Но сначала неплохо было бы разведать глубины. Я ведь даже не помню большинства своих одноклассников ни по именам, ни в лицо. Встретил как-то на автовокзале прилично одетого мужика. Он подошел ко мне с двумя кружками пива. «Привет», — говорит Санек. Смотрю в его рожу и ноль эмоций. «Не помнишь, мы же с тобой в одном классе учились. Это же я, Женька Тоскаев». Я напряг свою башку. Единственное, что выцепил из ее мутных глубин, так это два факта. Первый, что был такой, и второй, что носилочки И ничего больше, ни хорошего, ни плохого. А Витька все арифметику передирает. Высунул на бок язык и наяривает моей авторучкой. Математичка не придирается, что не простым пером. Это я помню. До школы идти пять минут. Это там, где сейчас головной офис Сбербанка. Витек по дороге успевает поведать все свои домашние новости. Брата Петра в армию призывают. Танька в кого-то снова влюбилась. Все плачет ночами в подушку. Ну, перед нами такой вопрос не стоит. Все пацаны в классе поголовно сохнут по соньке. У Уашников свой идеал. Ольга Печорина. Обе они отличницы. А это для нас решающий признак девчоночей красоты. Хорошистки и троечницы не катят. Там, где вчера стоял банкомат, сейчас небольшая калитка в невысоком деревянном заборчике. За ним начинается школьный двор. Сегодня никто не бегает, не шалит, не смеется. Разбившись на группы, все обсуждают Колькину смерть. Рассказывают мистическим шепотом, кто, где и когда видел его в самый последний раз. Только Валька Филонова в стороне. Сидит на скамейке, кутается в цветастую шаль и читает историю. Она не дружит ни с кем. Трогаю себя за распухшую переносицу и прошу. Не говори никому, что это я с лепехой подрался. Витьку, чувствую, подмывает, но пацан есть пацан. Он косит на меня своими вишневыми зенками Солидно высмаркивается и цедит сквозь зубы. Без базара. надо же, прижилось. Мы пришли к первому звонку. Повезло мне. Почти никто не подкалывал, откуда, мол, у тебя такие очки. Только Славка босых толкнул меня в дверях пузом и ехидно спросил. Пусть не лезут. Где находится наш класс, я, честное слово, запамятовал. Поэтому держусь за теми, кого точно помню. Сажусь на свободное место в третьем ряду. Филониха с фырканьем чухает на другую сторону парты. Судя по ее поведению, я сел не туда. Ну и ладно, кому не понравится, пусть пересаживают. Валька вообще-то девка что надо, умная и симпотная. Я даже хотел за ней приударить к классе в восьмом. Да побоялся, что меня насмех поднимут. Был у Филонихи большой недостаток, лишняя извилина в голове. И втемяшилась в эту извилину на звездой. Она по натуре максималистка, или все, или ничего. Все девчонки перед зеркалом крутятся, и ни единой трагедии. А Вальке оно не в жилу пошло. Вот чем-то она себе не понравилась. В общем, решила, что артисток с такими рожами быть не должно. Даже хуже того, стала себя за это казнить и родителям выговаривать за хреновый генный набор. Появились на юной девчонке старушечьи платки, платья и кофты. Зажила она, замкнувшись в себе. С пятого класса ее за глаза звали Бабой Валей или Бабкой Филонихой. Откуда я это знаю? Да она мне сама потом обо всем рассказывала. Я ведь последние восемь лет работал электриком. Ходил по домам и квартирам, счетчики менял у людей. Так и набрел на ее нору. Валька меня не сразу узнала, а я ее так с первого взгляда. Над чекой такая же завитушка и фамилия в наряде знакомая, как перепутаешь. Посидели, чайку попили, вспомнили школу. Поведала она за столом свои девичьи сердечные тайны. А сейчас вот рожу воротит. Да и я на нее не смотрю. Слава богу, не педофил. Мне сейчас интересней учительниц своих оценить с позиции возраста. Минут, наверное, пять, как прозвенел звонок. Математички нет. Взрослых, кроме меня, никого. Все ясно. Думаю, в связи с трагическим случаем готовятся мероприятия. «Не факт, что урок вообще будет. А пацаны бесятся. Шум перерос в гвалт. Витька с босярой по партам начали бегать. Кто-то с задних рядов жеванной шпулькой в меня запустил. По затылку попал, падла». Поворачиваюсь, смотрю на Камчатку. У всех невинные рожи. Никто ничего не видел. И так мне обидно стало. «Ну что, говорю, дорогие мои детишечки, кто из вас давненько не обсирался в мозолистых руках рабочего человека?» Все засмеялись, а Юрку Напреева это сильно задело. Ну я, — отвечает, — а чё? Ему действительно чё. Он самый здоровый в классе, на целую голову выше меня. Да и мне тоже ничего. Зря, что ли, я помер со свернутым набок носом. И тут открывается дверь. Входит наша математичка, за ней милиционер с директором школы. И началось. Чтобы со скуки не помереть, я сидел и подсчитывал, Сколько раз наш Илья Григорьевич скажет свое знаменитое «не було», а товарищ из внутренних органов «страдательное причастие» данный. Нельзя сказать, чтобы в классе царила мертвая тишина. Все занимались своими делами. Кто читал, кто рисовал. Валька все штудировала историю. Юрка бомбил меня воинственными записками. Нагнетал, так сказать, атмосферу. Страхом казнил. В одной из них был нарисован кулак. Я добавил к нему загогулину, чтобы он стал похож на Дулю, и отправил записку обратно. На первой же перемене Напреев прислал секунданта. Это был, конечно же, Славка Басых. Худощавый, резкий, чрезвычайно смешливый пацан с феноменальной реакцией и бешеным темпераментом. В детстве мы с ним не дружили, но никогда и не ссорились. Дышали друг к другу ровно. А сблизились только на старости лет, когда нас из целого класса осталось всего трое. — Ох, ты исхлопочешь, сказал он сочувственно. — Злой сегодня напрей. Как будете драться? До первой слезы или до первой крови? Ты вызвал, тебе и условия выдвигать. Я смотрел на его лицо, на задорно торчащий вихор. Хотел, но не смог узнать в этом белобрысом создании лысого, пузатого мужика с потухшим от времени взглядом. Такого, каким он был буквально на прошлой неделе. — Так чё передать Юрке? — не унимался Босяра. Судя по подтанцовке, у него еще были дела. «Не знаю», — нерешительно пожал я плечами. «Обо всем вроде договорились. Ну, если хочешь, скажи, чтобы плотно поел на большой перемене. Я его буду бить, пока он не обосрется». Славка сначала взвыл от восторга и только потом залился серебряным колокольчиком. Так смеяться умел только он. «А ты молодец», — отсмеявшись, сказал басяра. «Так я ему и передам». На следующем уроке я, наконец, увидел Надежду Ивановну. Было ей не больше тридцатника. Огромные глаза за линзами толстых очков казались лесными озерами в кропинках зеленых кувшинок. Не читалось в них ни строгости, ни занудства, только любовь. Почему же мы, дураки, до да дрожи в коленях боялись ее окриков? Изложение мой конек. Пока наша классная читала скучный текст, я на листочке бумаги рисовал синее дерево. Потом открывал тетрадь и, глядя на фрагменты рисунка, слово в слово восстанавливал все, что она в это время произносила. А больше уроков не было. Наш класс в полном составе пошел прощаться с Лепехой. Постояли у гроба, получили по узелочку с конфетами и разошлись по домам. Колька лежал в выглаженном школьном костюме с чернильным пятном на левой груди. Почти игрушечный гробик стоял на низкой скамейке. Лепеха был самым мелким из пацанов на два сантиметра ниже Витьки Григорьева. Вот только его лицо поражало своей взрослостью. Его крепко побило в реке. На месте правого глаза чернела огромная гематома. Сквозь щеточку коротких ресниц виднелось глазное яблоко. Он будто подмигивал мне и мысленно говорил. — Какие дела, Санек? Сегодня я, а через неделю ты.